Глава одиннадцатая. Секреты полной мутации. Незнакомый лысый волшебник не понравился Шерзу сразу, особенно его изучающий взгляд. Нельзя так пристально разглядывать посторонних. «Кого-то ищете?» ищите, с недовольством в голосе спросил учитель, который зашел в главный корпус, чтобы забрать из своего стола пару бумаг. «Да-да, мне нужен господин Найт. Не подскажете, где тут преподавательская?» Раньше она вроде была на первом этаже, а теперь там архив. «Следуйте за мной», — кивнул Шерц. «Давно я не был в стенах школы. А тут, похоже, ничего не изменилось, только отдельные вывески на дверях», — произнес Лысый, пытаясь завязать разговор. «Учились здесь», — сухо поинтересовался синегласый волшебник. «Да-да, столько лет с тех пор прошло, а словно вчера покинул заведение. Вас как зовут?» Мое имя Шерс. Преподаю теорию общей магии. С кем имею честь? Крин. В столице проездом решил повидать старого приятеля. «Пришел к приятелю, а на меня смотришь, словно я тебе золотой должен, а то и больше», – Размышлял учитель, поднимаясь по лестнице. Он ускорил шаг, не стремясь к общению. Мужчины поднялись на второй этаж и прошли в правое крыло. «Вот мы и на месте», – Шерс открыл дверь, пропуская визитера вперед. Найт оказался на месте, и Лысый сразу направился к нему. Поприветствовав друг друга, они пошли в столовую для преподавателей. Время как раз близилось к обеду. «Странный тип». Шерст нашел нужные бумаги, посмотрел их и, сложив четверо, сунул в карман. «Даже во время разговора с другом косился в мою сторону. Может, мы с ним где-то пересекались? Обычно память меня не подводит. Самому, что ли, пойти перекусить?» Садно и за подозрительным присмотрю». Он занял столик рядом с приятелями, сев к ним спиной, чтобы не привлекать внимание, а сам обратился вслух. «Да, ты абсолютно прав. Волшебников с ярко-синими глазами я за всю жизнь встречал всего два раза. С одним из них ты уже встретился, а второй учится в нашей школе и на третьем курсе. Вот он-то мне и нужен. Черноволосый, среднего роста, правильно? Он самый. А зачем, если не секрет?» Да какой секрет? Переговорить мне с ним надо. Паренька заметили в одном месте, куда я не успел. Вполне возможно, он, как маг, видел что-то полезное для меня. «Да ты никак в ящейки подался? Платят хоть нормально?» Несколько удивился Найт. «Смотря кто заказчик, но я не бедствую. С шестым рангом работу всегда можно найти. Только сразу приготовь серебро. Ученик нынче пошел меркантильный, без денег лишний раз рта не раскроет». «Договоримся. Где я могу его найти?» «Надо будет посмотреть расписание третьего курса. Пообедаем, сходим. Ты, надеюсь, никуда не спешишь?» «Пару дней у меня имеется, потом нужно будет возвращаться. А помнишь?» Приятели ударились в воспоминания, которые Шерзу были абсолютно неинтересны. Он поспешно закончил с обедом и отправился смотреть расписание третьего курса. Кугал, а скорее всего это был он, Позавчера она следил в городе и решил предупредить внука. Учитель теории общей магии накануне получил весточку о стычке неподалеку от дома, где проживал Нил. В записке также было четкое указание не выпускать Нила за пределы школы. А вдруг Лысый пришел за учеником? Выяснив, в каком корпусе будет следующее занятие третьего курса, преподаватель направился туда». «Надо форсировать события. Еще день-два, и Кугал покинет город, а этого допустить нельзя. Нужен убедительный повод, чтобы старик остался, кроме как через Нила, на него и воздействовать нечем. Если же того умыкнут, мне не поздоровится». Шерс пожалел, что сейчас рядом нет телохранителей, которые сопровождали его за территорией школы. Крин мог оказать сопротивление, а рисковать собственной шкурой преподавателю не хотелось. Он занял самую выгодную позицию – возле щитов с объявлениями. Надо было Нила на штрафные работы посадить за вчерашнюю потасовку возле библиотеки. Жаль, никто не видел, как они дрались, а эти молодые придурки из клана Гордов тупо утверждают, что сами упали на ровном месте. Ничего, найти повод не проблема. Учитель ознакомился с объявлениями, не упуская из виду местность перед корпусом. Вон и Лысый пожаловал. А приятель это с собой не позвал, хотя говорил, не секрет. Крин вышел из скверика, когда к корпусу начали подтягиваться ученики. Лысый не окликнул проходившего мимо Нила, но остановил другого паренька. Тот догнал сокурсника и что-то передал на словах. «Пора менять позицию, иначе пропущу все самое интересное», — решил преподаватель теории общей магии. «Парень, хочешь за пять минут заработать пару серебряных?» — спросил лысый мужчина. «Смотря какая работа», — смерил незнакомца оценивающим взглядом Нил. «Самая простая. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь». «Не на все вопросы стоит отвечать, тем более незнакомым людям». «А ты попробуй». «Почему бы и нет? Задавайте». «Два дня назад у тебя был неприятный разговор с типом по кличке Бугай в кабаке «Уютное местечко». Говорят, вы повздорили, после чего бандит и четверо его подельников отправились в мир иной. Даже и не думай возражать, я это знаю точно. Поспешил пресечь любые попытки вставить хоть слово незнакомец. Впрочем, Нил пока и не собирался. Среди вещей этого бугая обнаружился амулет в виде звездочки, заключенной в кольцо. Попал он к убитому от тебя. Тоже факт, доказанный. А теперь вопрос. «Как амулет оказался в твоих руках?» Ученик слушал незнакомца со скучающим выражением лица, попутно изучая его эмоции. Мужчина держался на стороже, однако агрессивных оттенков пока не наблюдалось. «Я не давал тому типу никаких амулетов, да и клички его не знал. Я его вообще видел в первый и последний раз. Похоже, получить два серебряных мне не светит. С чего вдруг?» «У меня нет ответов на ваши вопросы». Тем более вы сами во всем настолько уверены, что трудно понять, зачем я-то понадобился. «Ты еще не выслушал все?» «А чего время зря терять? У меня скоро начало урока, на который опаздывать нельзя». «Я еще не закончил, щенок!» Эмоции волшебника резко изменились, и ученик создал защитный контур. «Не советую оскорблять, господин!» – вспыхнул Нил. У меня часто бывают вспышки несдержанности. Угрожаешь? Просто не хочу ни для кого неприятностей. Мне пора. Стоять!» Буквально зашипел, лысый вытянув руку к ученику. Парень успел рассмотреть едва заметные перстень на руке волшебника и сразу почувствовал оцепенение. «Падший тебя, пробойник, вот же сволочь!» Амулет позволял делать пробоину в магическом щите, куда и проникало атакующее заклинание. Молодой человек, со мной лучше разговаривать по-хорошему. Ты отверг легкий путь, что ж, пойдем витьеватой дорожкой. Где взял амулет, говори, сразу предупреждаю, ложь причинит боль. Шерс уже должен был вмешаться, но ему и самому захотелось узнать о тайнах Нила. Особенно тех, из-за которых погибло пять бандитов. Не думал, что пацан способен на подобные подвиги, а говорили, что стрелок из него никудышный. Иди ты к падшему! перешел на ты ученик. Прокатившаяся по телу боль заставила Нила сцепить зубы. Это неправильный ответ. Ты любишь страдать? Обожаю. Сейчас посмотрим. Лысый волшебник поставил полок молчания, что сильно не устраивало Шерза. Учитель создал свой щит и вышел из-за дерева. «Прекратить немедленно! Спать!» Крин снова воспользовался пробойником, продырявив магическую защиту преподавателя. Шерз уснул стоя и тут же свалился на землю. Тина пропустила тот момент, когда Нил исчез из поля зрения и заволновалась. «Куда он подевался?» «Урок вот-вот начнется, а он опять пропал. Ни на минуту нельзя оставить». Вчера она сильно перепугалась, увидев двоих пятикурсников и их решительный настрой проучить Нила. Девушка была уверена, что теперь его в покое не оставят. «Неужели опять? Нельзя же так. Он не понимает, что нужно быть осторожным или считает себя непобедимым. И где его искать?» Дина внимательно осмотрела сокурсников, отметила про себя, что все девушки здесь, значит, ни одна из них сейчас не вешается на синеглазого паренька и направилась в скверик перед корпусом. Она прошла по дорожке, вглядываясь по сторонам, так ничего и не обнаружив. Стала возвращаться, и тут ей показалось, что кто-то упал. Дина свернула, обошла разросшийся кустарник и замерла, укрывшись за толстым деревом. Она заметила незнакомца, стоявшего с вытянутой рукой и беззвучно шевелящего губами. «Что он делает? Заколдовал Нила? Что-то выспрашивает? Ему больно!» Девушка увидела страдание на лице ученика, который статуей стоял в трех шагах от направленной на него ладони лысого мужчины, и, не раздумывая, призвала на помощь ветер. Мощный порыв снес волшебника, приложив того о ближайшее дерево, Находившийся под его воздействием, получил свободу. Нил сразу обратил внимание на девушку. «Дина, спасибо, ты и самая лучшая!» «Что тут случилось? Кто это? Чего ему было надо?» «Потом, все потом, а сейчас найди кого-нибудь из охраны, пусть идут сюда. Скажи, совершено нападение на учителя, только нашим никому ни слова, а то сейчас вся толпа здесь будет». «А как же ты?» – растерялась дамочка, не желая оставлять парня. по караулю чтобы не сбежал ты хорошо его к дереву приложила не скоро очухается будь осторожен пожалуйста она побежала за помощью в планы нила не входило, чтобы лысый попал к охране и потом объяснял причины своего поведения прокол с меченым амулетом не обошелся без последствий множить их и дальше не хотелось вот этот перстенек мне очень понравился Парень стянул пробойник и сразу дедовским подарком проверил на отсутствие меток. «Будем считать его выкупом за свободу негодяя». Широкое кольцо телесного цвета практически сливалось с пальцем. Молодой человек порадовался, что оно сидит как влитое. Ученик привел Лысого в чувство и, приставив клинок к горлу, заговорил. «Через три минуты тут будет охрана. У тебя ни секунд дай больше, чтобы без проблем выбраться из школы, а потом из города». «У нас очень не любят, когда нападают на преподавателей. И запомни, ты меня никогда не видел и ничего обо мне не знаешь». «Я не боюсь угроз, щенок». «Хочешь остаться здесь перерезанным горлом? Меня устроит и такой вариант». «Лучше не надо. Мне, пожалуй, действительно пора». Нил брал нож и сразу получил в челюсть. «Это для правдоподобности», — предупредил Лысый. «Я же как-то сбежал от тебя». «Только не думай, что похитителям не станет известно, кто убил их человека. Через три дня за тобой все равно придут». Волшебник скрылся за полминуты до возвращения Дины с подкреплением видеоучителя, чей урок сейчас начался у третьего курса и двух охранников. «Нил, как тебя угораздило? Где?» «Сбежал, негодяй. Чуть скулу мне не вывернул, гад. Там Шерс, ему нужна помощь». Мысль о том... Чтобы совершить месть и спихнуть вину на Лысого, Унила промелькнула, когда он снимал с пальца негодяя амулет. Однако затея была быстро отвергнута. Убить беспомощного рука не поднялась, да и избежавшего убийцу ловили бы с большим усердием, могли поймать и допросить с пристрастием. Охранники занялись пострадавшим. «Так, молодые люди, вам тут больше делать нечего. Пойдемте на урок», — строго приказал учитель. «Будете нужны, вас вызовут». Их действительно вызвали в приемную ректора во время обеденного перерыва и попросили в подробностях рассказать о нападении. Нил сообщил о странных вопросах незнакомца про неизвестный ему амулет. «А мне ответить нечего. Я уже собирался идти на урок, но этот тип впал в ярость и применил магию. Потом появился господин Шерс, пытался за меня вступиться. Так он и его. Хорошо Дина проходила мимо. Если бы не она, не знаю, что бы Лысый с нами сделал». Отпустили их только перед началом очередного урока, оставив без обеда. Да еще и Ваурт немного задержал ученика, встретив того в коридоре. «Говорят, ты вчера был в библиотеке?» «Да, учитель. Книгу посмотрел, наткнулся на пару непонятных мест. Тогда загляни после занятий в лабораторию. Я как раз сегодня собирался задержаться до ночи». «Хорошо». Кивнул Нил и поторопился на урок, поскольку колокол сообщил об окончании большой перемены. Лаборатория, где Аваурт проводил опыты по мутациям, находилась в подвале второго учебного корпуса. Нил успел улизнуть от всевидящего ока Дины сразу после финального колокола. Даже в столовую не пошел, хотя аппетит разыгрался не на шутку. «Ты ужинал?» – почему-то спросил учитель. «И не обедал тоже. Мне сегодня допрос устраивали». «Пустой желудок?» «Это просто замечательно!» — воскликнул Ваурт. В том, что готов сейчас быка съесть, Нил не видел ничего замечательного и потому решил спросить. «Что тут?» «Если ты не передумал?» — не дал закончить вопрос мужчина. «Могу показать, как на самом деле работает заклинание мутации». «С голодухи из меня зверюга лучше получится?» — недоумевал парень. «Нет, просто некоторых во время превращения блевать тянет». А я чистоту уважаю. Судя по обстановке, в лаборатории давно не убирали. Ну, так как? Нил не ожидал подобного поворота событий, поскольку шел сюда поговорить о книге, и вдруг... Чтобы его не посчитали трусом, возражать не стал, но решил уточнить время. Это надолго? Не более двух часов. Тогда ладно, давайте попробуем. Молодец, я в тебя верил. Что ж, приступим. Но для начала я должен еще раз предупредить. Будет очень больно. Заодно и узнаю, насколько. Теперь отступать было совершенно не с руки. Раздевайся, иначе одежду потом придется выбрасывать. Нил выполнил указание учителя, аккуратно сложив свои вещи на стуле. Я готов. Становись на этот коврик. Ваорт указал место эксперимента. Держи. Он протянул ученику чашу. «Выпей, помогает расслабиться». Жидкость приятно согрела голодный желудок. Почти сразу затуманилась в голове, потянула в сон. Парень опустился на подстилку. «В голове шумит это нормально?» Лениво спросил подопытный. «Просто замечательно!» Кивнул маг. Похоже, он пребывал в прекрасном настроении. Дальше ни звука. Первые симптомы воздействия магии, дали о себе знать, как только Ваурт начал произносить первые слова заклинания. После жжения в плечах резкая боль пробежала вдоль позвоночника. В глазах потемнело. Парень успел отметить хруст в суставах, после чего определить, где именно колет, режет или жжет, уже не получалось. Тело превратилось в одну сплошную болячку. Нил попытался закричать, но горло ничего, кроме едва слышного сипа, не издало. «Падший, меня забери! С какого перепугу я решился на это непотребство? Кому и что я хотел доказать?» Паника накатила волной, перепутав мысли молодого человека. И вдруг боль резко оборвалась. Подопытный открыл глаза. Первое, что он увидел, — мощные когтистые лапы, упиравшиеся в коврик. «Нил, слышишь меня?» — раздался слабо узнаваемый голос. Тигр повернул голову и увидел учителя. Зверь попытался ответить, но вместо «да» прозвучало отрывистое мурлыканье. «Ты кивай, если согласен, и качай головой, когда нет. Понял меня?» Тигр наклонил голову. «Заклинание будет действовать пять минут. Потом начнутся обратные превращения. Можешь подойти к зеркалу, полюбоваться на себя». Мил неуверенно сделал первый шаг, второй – покинул подстилку, почувствовав лапами холод каменного пола. Сейчас его окружали сотни незнакомых ароматов, новые неведомые ощущения. Только зрение, пожалуй, оставалось прежним. В отражении он увидел грозного хищника с ярко-синими глазами, не удержался и подмигнул себе, потом еще и прорычал. «Здорово-то как! Было бы где, с удовольствием пробежался. Жаль всего пять минут в этой шкуре». «Интересно, на задние лапы встать получится?» Попытка выдалась неудачной. Тигр оттолкнулся передними чересчур сильно. Пришлось разворачиваться, чтобы не растянуться на полу. «Нил, осторожней. Ты не привык к этому телу. Да и время скоро заканчивается». Зверь сделал еще несколько шагов, поднял переднюю лапу и, согнув ее, посмотрел на когти. «Неплохое оружие». но вряд ли я смогу им пользоваться, как настоящий хищник. Ваурт прав, к этому телу еще нужно привыкнуть. Обратное превращение прошло с теми же болевыми ощущениями, но по окончании процесса они не исчезли». «Ох», – выдавил из себя голый ученик. «Поднимайся, нечего лежать на холодном полу. Садись на диван, вот твоя одежонка. Рассказывай, что ощутил, как самочувствие». «Я сейчас еще одной настойки налью, чуть полегше станет». Ваурт, в отличие от других преподавателей, нередко задерживался в своей лаборатории. Иногда мог и заночевать, а потому перетащил сюда старый диван, стоявший ранее в приемной ректора. «Разве и за пять минут все запомнишь?» Нил с трудом натянул брюки. «Запахи, шорохи, все такое необычное и легкость. Никаких болей или тревог». Никогда себе так хорошо не чувствовал. Не то, что сейчас. «Выпей маленькими глотками». Учитель вручил еще одну чашку, и пока молодой человек вливал внутрь ее содержимое, продолжил опрос. «Рвотных позывов, чесотки, рези в глазах не было? Может, ломота в суставах или головокружение?» «Господин Уорд, ничего подобного. Наоборот, все прошло чудесно, только одно плохо – прошло». А теперь ломает всего, словно после хорошей драки, где меня обили гораздо больше, чем я мог выдержать». «Значит, никакого отторжения?» – задумался преподаватель. «Очень странно». «Почему?» – спросил Нил, застегивая пуговицы на рубахе. «Обычно человеческое вступает в конфликт со звериным, и это вызывает определенные проблемы». «Проблемы были», – кивнул подопытный. «Я не смог встать на две лапы». Говорить не получалось. Опять же, столько запахов. «Это не проблемы», — решительно закачал головой специалист по мутациям. «Голосовой аппарат животного не приспособлен для человеческой речи. Его обоняние тоньше нашего, а ходить на задних лапах тигры не приучены. Ты еще, наверное, и не все цвета различал». «А вот и нет. Со зрением проблем не было. Кстати, глаза совсем не изменились. Думал, увижу вертикальные зрачки, как у кошки». «Да ты что?» «Вот не задача, Что ж я сам не посмотрел?» «Это плохо?» — заволновался Нил. «Для меня — да. Мог бы и внимательнее быть. А для тебя...» — учитель посмотрел парню в глаза. «Сложно будет такому зверю среди настоящих тигров». «Да я вроде к тиграм в гости не собираюсь». Ученик попытался встать и чуть не взвыл от боли. «Сиди». Слегка повысил голос Ваурт. «А лучший ляг. Первые полчаса двигаться нежелательно». Мужчина взял чашку. «Ты говорил, что вчера просмотрел «Нгуза». И как он тебе?» «Но это же обыкновенный роман. Я даже не понял, почему книга попала в раздел «Практическая магия». «Роман, говоришь». «Может, ты и прав, но художественное слово также является неплохим инструментом для понимания заклинаний». Иногда в подобных книгах пользы куда больше, чем в так называемых научных трудах. Автор, если мне не изменяет память, сделал всего пару ляпов по мутациям, да и то сознательно. Наверное, на один из них я и наткнулся. Очень интересно послушать, какой. Помните, где-то в середине романа главный герой ломает руку, а после мутации и возвращения в человеческий облик о переломе и не вспоминает? Мало того, автор забывает о последствиях обратного перехода. Мужчина даже не морщится, сразу приступает к активным действиям. А я вот даже встать не могу сейчас. Это не ляп, молодой человек. Но вы же сами говорили, после обратного превращения человек остается в том же виде, что до мутации. Говорил и не отказываюсь от своих слов. Но в книге автор пишет не об обычной мутации. Речь идет о полном превращении в зверя. «А я сейчас разве превращался наполовину? И кого тогда видел в зеркале?» Тигра с человеческим мозгом. А полное превращение затрагивает и мозг в том числе. Причем его энергия трансформируется в дополнительную мощь животного. В итоге получается свирепый хищник и горе тому, кто в это время окажется рядом. «В книге об этом ничего не сказано». Беседа увлекла Нила настолько, что даже боль не казалась невыносимой. А переломы? При полной мутации любые повреждения исчезают после возвращения облика. Слышал про эффект оборотня? Регенерация? Скорость ее возрастает в десятки раз, даже смертельные яды выводит из организма. И что потом? Правда, нет никакой боли? Скривился подопытный, поскольку слишком резко повернул голову. «Конечно», — кивнул учитель. «Ведь при полной мутации мозг меняется вместе с телом, и нет того конфликта между неизменной человеческой нервной системой и новым телом». «Выходит, это универсальный способ лечения», — обрадовался парень. «Почему его никто не применяет? Никому неохота становиться идиотом. Мозг — штука сложная, при обратном переходе может и не восстановиться. Но у главного героя же получилось...» Перед мутацией он сумел сконцентрироваться на образе своей невесты. Это и удержало сознание от распада. Что мешает другим сделать то же самое? Не все способны к настоящей концентрации, и не у каждого есть достаточно мощный якорь. Якорь? То, ради чего ты живешь, ради чего готов даже с того света вернуться. А вы пробовали на ком-то... Нил... Давай ты не будешь задавать вопросы, на которые я не хочу отвечать. Полная мутация признана опасным заклинанием и во многих странах запрещена. Но не у нас? с надеждой в голосе спросил ученик. При Дуганде законов не так много, особенно тех, которые соблюдаются. Потому советую все болячки лечить уцелителей. За декаду или за кварту? схицей спросил Нил. «Лучше потратить больше времени, чем вообще лишиться разума. Скажешь, я не прав?» «Конечно, прав, учитель, но какой гениальный способ лечения? Сегодня вы открыли передо мной настоящее чудо!» «Превращение человека в животное и обратно. Не такое уж и чудо, молодой человек. Ты про обергов слышал?» «Убийц короля Зингери? переспросил Нил. «Нельзя весь народ под одну гребенку», – вздохнул Ваурт. Те, кто убил монарха, и те, кто жили в Ардеграде, могли быть совершенно разными людьми. «Обергами», — поправил ученик. «Да-да», — согласился преподаватель. «Но я не о смерти короля сейчас хотел тебе рассказать». Желтоглазые владели магией мутации в совершенстве. Одно время ходили упорные слухи, что оберги могли превращаться хоть в эльфов, хоть в гномов. И единственное, что оставалось неизменным — их глаза». «Как у меня?» – смутился молодой человек. Сравнение с обергами ему совсем не понравилось. «Надо же!» – усмехнулся учитель. «Я об этом даже не подумал. Ну и беспокойся. Ни один желтоглазый после мутации не испытывал никакой боли». «Спасибо, господин Ваурт. Мне стало намного легче», – поморщился подопытный. «Хотя с удовольствием перенял бы именно эту особенность». Об обергах существует много легенд, Нил. Но разобраться, что там правда, что вымысел, очень сложно. Особенно сейчас, когда желтоглазых и след простыл. «Учитель, а можно превратить меня в тигра хотя бы на полчаса?» «Можно, но не сразу. Сначала пять минут, потом вдвое дольше. На третий раз можно уже и полчаса побыть в шкуре. Неужели понравилось?» «Очень». Вы когда в следующий раз будете задерживаться в лаборатории? В жаркий сезон я вообще стараюсь тут и ночевать. Топать по такому зною домой, где тебя никто не ждет, удовольствия мало. Поэтому дня через три загляни». «Спасибо, господин Ваурт».